Глава 4. Город Хабаровск. Имя Меншикова. Ирина, что ты натворила? Недождавал Распутин, глядя на улыбающуюся Колтеонову. Что я натворила? Убила ублюдка, который долго держал меня в заточении, а я всё это время изображала любящую и покорную жену, которая восхищена его терпеливостью и сочувствием. Ирина улыбнулась. глядя на покрасневшую от гнева Распутина. «Ты же понимаешь, что единственная причина, почему он меня не убил, это прямой запрет императора дракона, ведь он рассматривал меня как пешку на шахматной доске, которую можно использовать в нужное время». «Конечно, я себя прекрасно понимаю», — сказал Распутин раздраженно. «Но мы это приняли, ведь служим не земным правителем, а высшему существу». «Да, высшему существу, которого мы никогда не видели». Мы видели только его и Меццаров, один из которых чуть было не совершил такую глупую ошибку, начав в полстарта так глупо подставишься. Это не твоего ума дело, Арина. Да, конечно, не моего, улыбнулась Арина. Ты же понимаешь, Гриша, что эта подготовка к приходу не называемого может не завершиться на нашем беку. Ещё твоему деду обещали власть над половиной мира. И что? Я не вижу серьёзной подготовки. Но ну, отвойд дед решил мало того, что отказаться, так ещё и боролся с этим. "И к чему это привело?" засмеялся Распутин. "Но я тебе скажу, что мы недалеко ушли друг от друга", грустно покачал головой Галактионова. "И я, и ты находимся в изгнании, и всё ещё тешим себя мыслями о мировом господстве. На самом деле мы являемся доразом оружием, которое нисты одна будет использовать. Если оно сломается в процессе, никто даже не расстроится". "Не говори это, Карина, не надо. Хорошо, Гриша, не буду." Наступило неловкое молчание, когда в кабинет зашёл князь Меншиков, точнее, существо, которое изображало князя Меншикова. По своей физике оно не могло долго поддерживать трансформацию, и уже сейчас было видно, как периодически, словно на экране телевизора, по его телу пробегали волны. Присутствующие здесь знали его природу, поэтому существо не сильно концентрировалось. оставляя силы на то, чтобы предстать в нормальном образе перед неосведомлёнными людьми. В первую очередь перед своим сыном Арнольдом, который сейчас командовал оставшимися лояльными войсками Мечкова. Молодец, Арина, ты всё правильно сделала, прогудел Эрдокарус. "Что?" удивлён Распутин. "Так это по твоей команде?" Голчоно не выдержал и рассмеялась. "Нет, я самостоятельна, это я сделала". ке чёрной меткой императора я на бумажке нарисовала. И нет, это не он, это у мастера Гуцян перед нашим отъездом сюда. Почему он разговаривал с тобой, а не со мной? Наверное, он в тебе разочарован, рассмеялась Арина, чем вызвала з зубовный скрежет у Распутина. Меншиков повелительно скинул руку. "Тейга, этот генерал был опасен для наших планов. Я понимаю вашу неприязнь, и даже не из-за Российской империи. произнесло существо. Но не забывайте, что наш враг всё человечество. Наши господа действуют расчётливо и наверняка, чтобы достичь своей цели в мировом масштабе, а не только в этом в локальном месте. Распутинкин, не соглашаясь, Арина продолжала улыбаться, глядя торжествующе на него. И что дальше? уточнила она. Зачем нас привели сюда? А вы как думаете? оскалилось существо. И его человеческое лицо сменилось на скрюченный череп. Выглядело это довольно жутко. Галактионов, вот ваша цель. Нам пойти туда вдвоём? Немного напрягся Распутин. Гневное снижение. Да же, нет. Даши господа, предполагают, что это может быть техкотник. Эм, это слово ничего не говорит на поверхности. Если это так, вы двое не справитесь. Даш казяин подцарахался. Иван даст вам помощников. Через 2 дня они прибудут сюда, и тогда вам придётся доказать свою лояльность хозяину и в общем делу. Со свадьбой оказалось всё легко и просто. В гости приглашены, заказы во все сопутствующие и церемониальные службы разосланы, место для свадьбы выбрано. Торжество планировалось провести загородной резиденцией губернатора области, Петрова Балконского, и с моей помощью вывел на чистую воду. После моего рейда в логово китайских, то ли шпионов, то ли фиг пойми кого, Губер получил обвинение в измене родине и отбыл под конвоем в Петербург. А все его имущество национализировано и, грубо говоря, сейчас было бесхозным. Аня там со мной уже была. Затем еще раз съездила со Светланой и устроила стрим для Катерины. В итоге им всем понравилось. Места для свадьбы там действительно было много. И Елизавета Петрова у нас с Барского плеча разрешила нам пошалить. Кстати, приглашение было послано ей, вот только ответ мы ещё не получили. И да, свадьба будет в ближайшую субботу, то есть через 4 дня. И это, как я понимаю, не обсуждается. Моя невеста уже на пути в Иркутск. А ещё мой будущий тесть, судя по всему, что-то готовит. Как сказала Анна, было очень сложно собрать в одном месте множество гостей, таких как министр обороны Иван Морозов, который на свадьбу дочери приедет лишь на один день. Учитывая, сколько высокопоставленных и важных людей придет на торжество, вариантов отменить его вообще не было. Последняя Анна хитро сказала мне, внимательно отслеживая мою реакцию. Я заверил, что все будет отлично, и свадьба непременно состоится, но подозрительная задумчивость с лица моей жены явно не уходила. Я примерно понимал, из-за чего все это. Уж слишком во много дел одновременно я влез. И она обоснованно беспокоилась, что свадьба сорвется. Я еще пару раз постарался убедить ее в серьезности своих намерений, но Анна, улыбаясь, сказала, что она-то уже мужняя жена. А вот если я продинамлю Екатерину и ее родственников, то тогда мне точно не поздоровится. Я внезапно вспомнил, что мой свадебный подарок для Аннушки почему-то задерживается. Ей надо поторопить людей, а то они совсем расслабились. В общем, в связи с новыми вводными, а именно моей шикарной свадьбой, мне следовало подтянуть хвосты и, по крайней мере, освободить пару дней, субботу и воскресенье, чтобы вот в этот момент, если случился какой-нибудь Армагеддон, и мне из свадебного ложа не нужно было прыгать в портал, заскакивать в валькирию или прыгать в тень, чтобы разрулить срочное и смертоносное дело. В очередной раз подумал, что с планированием у меня беда. Но надо же когда-то учиться. А еще мне нужно вернуться в гордость и доделать там свои незакрытые дела. Истребителей Меджикова я попросил отдохнуть и дождаться моего прихода не просто так. Прежде всего, я хотел навести свои справки. «Доверяй, но проверяй!» Это был универсальный девиз во все времена и во всех мирах. Тем более, что о доверии пока речь не шла, учитывая, что они пытались меня убить. От Архипа я узнал, что командир этой пятерки, истребитель второго класса, Петр Исаев, который был командиром дежурной группы Иркутского центра. Вот только в базе данных не было причины, почему он оттуда ушел и перешел к Меньшиковым. Первым предположением логично было, что его перекупили. Архип был не в курсе и отправил меня к Хрулеву. Спасибо, что дед был уже в доступе. Я набрал его. — Василий Петрович? — Спасибо, Саша! Судя по всему, я отвлек его от какого-то разговора. — Спасибо. За что? — не понял я. — Ну, ты же звонишь, чтобы меня поздравить. — Поздравить с чем? — снова сказал я. — С назначением на должность начальника службы истребителей империи. — Ого! — Извините, не знал. Мои поздравления. — А-а-а, не знал. — Так, а по какому вопросу ты тогда звонишь? Рулев, судя по всему, находился в большой задумчивости. Не — Не-не-не, я поздравляю. Серьезно, вы заслужили это место. Я понимаю, что ни одним иркутским эпицентром жива империя. Опять же, квартал истребителей, китайские происки. Хорошо, что теперь вы со всем этим будете разбираться. Хорошо-то, это понятно, — мыкнул Хрулев. Вот только работы тут непочатый край. Я вас верю, вы точно разберетесь, — уверенно сказал я, чем вызвал приступ смеха у бывшего истребителя, бывшего инквизитора, нынешнего герцога и главы службы истребителей монстров империи. Спасибо, радует, что ты в меня веришь. Ладно. Что звонишь-то? Ну, если в двух словах, то ловите список. Нажал я на планшете отправить. Он открыл. Эже. Вот этих пятерых ребят я вчера чуть не прибил, но потом мы вроде договорились. А док в центре я не нашёл информации. Что не так с Исаевым? Секундное молчание, а затем хрулёв ответил. Да, всё с ним нормально. Гордый очень. Он был командиром дежурной спецгруппы, но потерял свою группу почти полностью, когда полез вытаскивать одного новоявленного истребителя с очень знатной фамилией, но с недостаточным опытом. В принципе, я действовал по регламенту. Понизил его в должности и поставил обычным дежурником, а он оказался слишком гордым. А тут как раз Мельшиков набирал себе разломщиков. «А почему информации о причине ухода нет в базе?» Так, я же тебе говорю, Петя нормальным человеком был. Честно говоря, я думал его позже назад вернуть. А уходил он со скандалом, на эмоциях. Не хотел, чтобы у него путь был совсем закрыт. А все остальные? О них у Архипа тоже нет никаких данных. Ну, я их не знаю. Все, видимо, вольники. Так что тут тебе ничем помочь не могу. Ясно, спасибо. На свадьбе будете? уточнил я. И тут уже Хрулёв не сдержался и расхохотался. Обязательно буду, Саша. Пропустить такое не смогу. Просто интересно, как ты со всем этим справишься. И да, с меня подарок. Какой? наострил я сразу уши. Это будет сюрприз. Хоче это знаешь, что он, скорее всего, тебе не понравится, я лучше промолчу. Ладно, тогда буду ждать. Пройдя по порталу в гордость, я выслушал от Петра такую же историю. Мне было удивительно. Я думал, что там реально какой-то криминал, а тут просто ущемлённая гордость. Ну, смотрите, я вас не держу. Вы можете двинуть дальше в африканский эпицентр. А можете пойти ко мне на испытательный срок, добавил я, сразу увидев недовольное выражение у всех на лице. Да вы все, ребята, заслуженные, но ещё не видели моих разломщиков. Но мы о них слышали, бодал голос огневик, которого звали Коля. Тогда тем более. Вор вот пока не зов. Подписываем контракт. Работы у меня достаточно. По рукам?» — протянул я руку. В принципе, был готов как к отказу, так и к согласию. Что они из себя представляли, меня вполне устраивало. Примерный моральный и психологический портрет их я тоже составил. Что самое главное, растущие аппетиты моего производства нужно было как-то удовлетворять. А скупать по грабительским ценам ингредиенты так никакого бюджета не хватит. Кроме того, большинство из того, что мне нужно было, нигде не продавалось. Но я точно знал, где добывалось». «По рукам», — сказал Пётр. «Тогда вот ваш контракт», — протянул ей планшет. «Так быстро», — сказал Пётр. «Хочу сиськи мять», — засмеялся я. Контракт был подписан, и они, сопровождаемые Сойкой, которая всю ночь крутилась с чернушкой, помогая ей в исследовании пещер, отправились обратно. «Игорь», — позвал я своего гвардейского лекаря, Самохвалов тут же подошёл. «Что там с пленными?» — сказал я. Крайняя степень истощения, но уже получше. Разобрался, кто такие. Да, первоначальный проз прозвёл, улыбнулся Игорь. Интересными персонажами оказались китайские аристократы. То ли мятежники, то ли бульнадунцы, я так до конца и не понял. Они вроде не разделяли ценности императора-дракона. Их начали прессовать, и они попытались сбежать из государства, но их перехватили, в башне своём перебили и засунули в горсть. засунули больше месяца назад, планируя дальше отправить в солицу, то ли на показательную казнь, то ли на какие-то другие унижения. Затем, кажется, тупо про них забыли. Два десятка мужчин и женщин, чрезвычайно истощённых морально и физически, которых с вероятностью 99% ждала смерть в китайской империи. Что мне делать с ними, понятия не имею. Даже времени с ними поговорить не было. Поэтому я просто сказал привести их в выгнатовку. Вот поесть, откормить, ну и присматривать за ними, чтобы чего не творили. Потом разбираться буду. По словам волка, за ночь мы захватили эшелон снабжения китайцев. Кажется, их не предупредили, что по этой дороге больше ездить нельзя. Теперь у меня есть 20 вагонов лапши Юху быстрого приготовления в красивых упаковках китайского военного сухпайка. Что с ним делать? Понятия не имею. Но я понимал, что обзавёлся подвижным железнодорожным составом, с которым тоже не знал, что делать. Ведь в какую сторону состав не отправишь, а пойдёшь либо в сердце империи драконов, либо в недружлюбную ММММ. Так что пусть пока здесь постоит, затем разберёмся. Я не испытывал иллюзий, что китайцы захотят выбить наглеца, то есть меня с этой крепости. Скажу больше, я на это рассчитывал, но у меня есть на этот случай один интересный план. Когда я вернулся в его сытьбу, приятной неожиданностью было то, что Доброхотов поручил кому-то сделать для меня рассылку от своей службы безопасности. Служба безопасности у него была на уровне. Я был ему за это благодарен. Основное, что я оттуда увидел, это новости по Востоку Метрополии Мельшковых. Новости оказались лучше, чем я думал. Сравнилось тем, что было в открытых источниках информации. Я понял, что неожиданный удар Доброхотова и его победа Несколько тризверии наступательную пару МММ-щиков. Э, когда в бой вступила Третья тихоокеанская бригада генерала Морозова, так и вовсе весь север МММ оказался очищен от мятежников. Имперские войска прямо сейчас шли на юг, потихоньку стычки становились всё ожесточённее, так как снизу сплошным потоком шли китайские миротворцы, да вы поможь своим свободолюбивым соседям. И тут сыграл ещё один фактор мой захват гордости. Китайцы потеряли темп по переброске войск с этого направления, и уже полковник Долгоруков от обороны перешёл в наступление пехотой абая на территории ММММ. В принципе, под контролем Меншикова и китайцев оставалась только южно-восточная часть империи с Владивостоком, Хабаровском и прилегающей территорией. И вот там планировалось самое сложное сражение. А ещё персонально для меня было выделено, что в ММММ появился Распутин и Голтионова. который лично казнила команда ещё китайскими войсками. Но в этой части информации были уже предположения и некоторые несостыковки. Считалось, что она сделала это по указу императора. Вот только донесение из империи свидетельство об обратном. Император находился в некотором охранивании от его поступка. Да, команду он хотел поменять и уже приступил к своим обязанностям. Вот только заслуженного генерала Хон Хэ убивать не планировал. В общем, что-то мутное там происходит. На ещё во Владивостоке идут грузопассажирские суда, что перевозят наёмников из Кореи, Юго-Восточной Азии и даже с океании. Судя по всему, их услуги оплачивают Менщиков и Распутин, чтобы поддержать паритет сил с китайцами. Гвардия Менщика уже значительно потрепана. Ту картину, которую я видел, была близкая к анархии, которая, похоже, скоро захлестнет весь восток. Подозреваю, что если бы Морозов и Долгоруков остановились и стали в оборону Да весь этот клубок змей просто перегрыз бы друг другу горло, если бы я не одноно. Моё предположение о природе чудесного воскрешения Меншкива, если я прав, то хаос о там не возникнет. Клубот в наличии, и он всё просчитывает. По хорошему, мне нужно туда. Вот только я понятия не имею, как это сделать. Силы ещё было маловато, поэтому оставалось только наблюдать. А зачем наблюдать пассивно, если я могу потратить немного времени на себя? С этими мыслями, раздав всем нужные указания, я заперся у себя, облажившись жилетками и выделив себе ровно 20 часов. Этого было достаточно для следующей ступени печати энергии и стойкости. Регенерация пока подождёт. Менталом меня вроде никто не закидывает, а вот стать крепче и оставаться в этом состоянии как можно дольше это именно то, что мне нужно. Я закрыл глаза и погрузился в медитацию. Один из миров многомерной вселенной. Но это не точно. Трудно перевести на человеческий язык имя того, кто сейчас наконец-то прорвался в крепость шестерых мудрецов и смог проникнуть в темную комнату избранных, где находилось шесть порталов. Нергалхат, Артебры, Ивал или просто ужас долго шел к этой цели. Жалкий мир, который он проводил, не стоил его затраченных усилий. Да. Не выпив души жалких обитателей этого мира, он бы не стал тем, кем стал, но вселенная. Как это было скучно. Этот мир был мало приспособлен для обитания человека. Бесконечные бури и ураганы носили тонны песка по почти безводной планете, а люди скрытились в своих пещерах, выходя на поверхность исключительно в случае нужды или катастрофы. Такой катастрофы уже стал для местного населения. Он стал богом. Он стал карой. Он стал судьбой для местных жителей. И ему нужны были жертвы снова и снова. Когда он убил последнего человека и забрал его душу, то мир содрогнулся и открылся портал сюда. Безжизненный осколок неизвестного погибшего мира, что парил вне времени и пространства. Из шести порталов работали только два. И именно сейчас ужас застыл в раздумьях, решая, куда ему последовать. В левом были миллиарды людей, души которых усилили бы его многократно перед его следующей ступенью эволюции. Но его интуиция нашептывала, что стоит обдумать этот поступок. В правом — почти брат-близнец его прошлого мира. Брат-близнец по мизерному количеству душ, а сам мир представлял собой сплошной океан с небольшими островками. И тут интуиция молчала. — Выбирай осторожно, Нергалхат, — арты брыговал. Раздался на смешливый женский голосок, и ужас мгновенно бросился в атаку. Вот только здесь никого не было, кроме веселого женского смеха, в котором ясно проскальзывали нотки безумия. «Не нужно тратить свои силы, о, великий ужас!» На этот раз в голосе явно чувствовалась издевка. «Не трать силы, выбирай свой путь!» «Опять ты!» — взревел ужас. «Мне не нужны твои советы! Они всегда дурно пахнут!» Ши. Теперь голос был слегка обижен. Ну да ты что ты знаешь о запахах? Сам воняешь как стадо свинособак. И я же о тебе замочуть дуралей. Не нужна мне твоя забота, тёмная богиня. Ты просто завидуешь моей силе и боишься за своё место. Бормотание ужаса было похоже на бред сумасшедшего, но в нём явно присутствовали злость, ревность и ярость. Я получу ещё больше сил и тогда достану тебя, смешливая сучка. Ужас уже не думая ни о чём, шагнул в левый портал в погоне за большей силой. Ой, дурак, дурак. Женская фигурка проявилась в реальности. Её черты лица и форму фигуры было невозможно рассмотреть из-за тёмной дымки, что окутала её частично, постоянно перемещаясь. "А был бы поумнее, это сам совета спросил. Шагнуть в мир, где переродился Сандер?" Такая себе идея.